глава Ухудшающемуся здоровью Лэнса Малко был нанесен очередной удар, когда Джесси Руди заполучил еще одного его помощника. За десять дней до суда над Кутом Ридом, который долгое время был главным менеджером Фокси, тот не выдержал давления и решил переметнуться. Рано утром в пятницу Кут поехал в Галфшорс, штат Алабама и нашел пляжный коттедж, где прятался фриц Хаберстро. Фритца вызвали в суд, чтобы он вернулся в белокси и дал показания против Кута, чего ни один из них не хотел. Во время долгой прогулки по пустынному пляжу фриц рассказал о сделке, которую Кит Руди предложил его брату Джорджу. фриц не сомневался, что такую же сделку окружной прокурор был готов заключить с Кутом и Бобби Лопесом, другим управляющим по этажу, суд над которым должен был состояться через три недели. Находясь под угрозой провести долгие годы за решеткой и опасаясь за свою жизнь, Кут был на грани нервного срыва. Тех, кто останется с Малко, ожидала та же участь, что и его самого. Расклад сил теперь был против них, игра окончена. Джесси рудис сотрет их в порошок на глазах у присяжных и отправит в тюрьму. Отныне каждый за себя. Фриц убедил Кута спасти собственную шкуру и последовать его примеру. Признать себя виновным, сотрудничать с Руди, дать показания против Малко, а затем убраться к черту из Белокси и забыть все это, как страшный сон. Стратегия защиты Джошуа Берча трещала по швам. Он ответил на звонок Даффа Макентоша и узнал, что его, Бёрча, Кутрид уволил, и теперь его адвокатом является Дафф. Бёрч, бросив трубку, выскочил из офиса и помчался в красный бархат на неприятную встречу с Лэнсом, который выглядел на удивление хорошо, несмотря на проблемы с сердцем. Но внешность — это одно, а его реакция совсем другое. Лэнс пришел в бешенство и обвинил Бёрча в срыве всего плана защиты. Требовать отдельных слушаний для него и трех управленцев было идиотской стратегией. Достаточно посмотреть на результаты. Это позволило Руди оказать огромное давление на фрица Хаберстро и Кута Рида и заставить их переметнуться. Остался только Бобби Лопес, и до суда над ним всего несколько недель. Не было сомнений в том, что Руди и его склонит к сделке. Лэнс предстанет перед присяжными в одиночку, а его некогда верные соратники будут петь соловьями и всячески рассвечивать свои показания, чтобы впечатлить Руди и судью Олифанта. Немного успокоившись, Лэнс отказался от услуг Бёрча и велел ему убираться из кабинета. Из ночного клуба его провожал Невин Нолл. Когда Бёрч шел к своей машине, Невин сказал... «С ним будет все в порядке, как только выпустит пар. Я поговорю с ним». Сам же Бёрч не был больше уверен, что ему хочется продолжать защищать Малку в суде. Через час Бобби Лопеса вызвали на ковер в кабинет Лэнса, где его ждали босс Невин и Хью. Он поклялся, что не связывался с офисом окружного прокурора и не собирался никого сдавать, Он останется с Лэнсом, как бы сильно на него ни не давили. Он сохранит верность до конца, чем бы это для него не кончилось. Если потребуется, он даже готов словить пулю. То, что вопрос пули с повестки дня не снимался, никаких сомнений не вызывало. Невин наводил ужас на всех сотрудников Малко, в том числе и на Бобби, который считал его хладнокровным убийцей. Невин очень дорожил такой репутацией и стриг купоны с запугивания. Во время встречи он не спускал с Бобби пронизывающего взгляда горящий глаз психопата, которого все так боялись. Бобби ушел во взвинченном состоянии, он был напуган до смерти. Добравшись до дома, принялся пить. Виски успокоила его нервы и вернула способность соображать. Он подумал о своих старых приятелях, Фрице и Куте, об их смелом решении сдать малку чтобы спастись самим. Чем больше он пил, тем яснее видел в их поступке смысл. Попасть в тюрьму с Лэнсом было, конечно, лучше, чем получить пулю от Нолла, но Фриц и Кут рассчитывали избежать и того, и другого. Они переживут этот кошмар и начнут новую жизнь в другом месте, уже свободными людьми. Затем Бобби в голову пришла ужасная мысль, от которой его чуть не стошнило. А что, если Малко решит сначала устранить его, чтобы не рисковать, опасаясь, что и он переметнется, пойдет на сотрудничество с Джесси Руди? В преступном мире столь радикальное решение проблемы было в порядке вещей. Малко уже много лет безнаказанно расправлялся со своими врагами, и устранение потенциально нелояльного подручного вроде Бобби было бы вполне логичным шагом. К полудню Бобби напился в стельку. Он проспал два часа, попытался привести себя в порядок галоном кофе и с большим трудом смог отправиться на работу в Фокси в вечернюю смену. На следующий день Бёрч был восстановлен в качестве адвоката защиты и сразу подал ходатайство об объединении процессов над боби Лопесом и Лэнсом Малко. Джесси забавляла паника которую он посеял в рядах другой стороны, и он знал, что преступники обращены в бегство. Он не возражал против удовлетворения ходатайства. Главной целью по-прежнему оставался Лэнс Малко, а не его подручные. И он даже был в глубине души доволен, что предстоит один большой судебный процесс, а не два. 3 марта, за две недели до суда, Бёрч подал ходатайство об отсрочке, заявив, что мистер Малко слишком серьезно болен, чтобы участвовать в процессе. Ходатайство подкреплялось письменными показаниями двух врачей и кипой медицинских заключений. Джесси отнесся к этому ходатайству с большим подозрением и часами обсуждал с Игон Клемент и Китом, какую занять позицию. За кофе он и судья Олифант обдумывали возможные варианты. Поступить по-джентльменски означало предоставить отсрочку на месяц или два, установив при этом окончательную дату начала слушаний. Чем дольше они ждали, тем большее давление Джесси мог оказать на Бобби Лопеса. В результате Джесси не стал оспаривать ходатайство, и судебное разбирательство было назначено на 12 мая. Судья Олифан в письменной форме поставил джошу Бёрча в известность, что отсрочек больше не будет, независимо от проблем со здоровьем мистера Малко. В пять часов вечера 4 апреля истекал крайний срок подачи документов на участие в выборах в качестве кандидата на пост окружного прокурора. Джесси спустился в кабинет секретаря окружного суда и спросил, есть ли у него соперник. Ответом было нет. Выборы пройдут на безальтернативной основе. Значит, не будет дорогостоящей трудоемкой компании. Он отправился в офис Руди и Петти Грю, где его ждала холодное шампанское. После неожиданного визита сотрудника ФБР в офис Джесси пятью месяцами ранее он видел агента Джексона Льюиса только раз. Тот заглянул в начале марта, чтобы наскоро выпить чашечку кофе и рассказать несколько занимательных историй о своих неожиданных визитах в ночные клубы с предъявлением жетона сотрудника ФБР. В конце апреля Льюис вернулся вместе с агентом Спенсом Уайтхадом. Они обсудили предстоящий суд над Малко, представив, какое это будет зрелище. Агенты собирались присутствовать в зале суда, чтобы увидеть все своими глазами. — Думаю, вы вряд ли слышали об ограблениях ювелирных магазинов, так ведь? — чуть позже спросил Ливис. Джесси, удивившись неожиданной смене темы, ответил. — Нет, у меня еще не было дела о привлечении к уголовной ответственности за такие ограбления а почему вы спрашиваете? Это длинная история, но я изложу ее вкратце. Около пяти лет назад три человека, два мужчины и женщина, совершили налет на пять ювелирных магазинов, как в игре «Бей-беги». Они выбирали семейные магазины в маленьких городках, но не в штате Миссисипи. Очищали витрины и ехали дальше. Не очень изобретательно, но довольно успешно. До шестого магазина. У Эйнсборга, штат Джорджия, они выбрали не то место. У хозяина было оружие, он умел им пользоваться, завязалась перестрелка. Бандит по имени Джимми Крейн был убит, как и его девушка, проститутка по имени карл Хортон. Последнее известное место работы — Красный Бархат. Крейн незадолго до этого вышел по УДО и обосновался здесь. Третий парень успел сбежать из города на машине преступников, но шесть человек в первых пяти магазинах его хорошо рассмотрели. «Я не в курсе этого дела», — сказал Джесси. «Опять же, у меня здесь и так полно правонарушений, которыми надо заниматься». Льюис подтолкнул в его сторону листок с наброском портрета третьего подозреваемого, который сделал полицейский художник. Джесси бросил на него взгляд, и на его лице не дрогнул ни один мускул. Льюис продолжил. «Бюро удалось отследить Крейна и Хортен до Белокси. Два агента провели здесь несколько дней, но ничего не добились. Судя по всему, этого парня никто не узнал, а если и узнал, то промолчал. Со временем расследование заглохло, прошло уже пять лет». Два месяца назад мы раскрыли сеть по укрывательству краденого и обнаружили кое-какие улики. Но найти этого парня все равно не можем. Есть идеи». Джесси нахмурился, покачал головой, убедительно сделав вид, что ему сейчас не до этого. «Послушайте, ребята, у меня сейчас дел выше крыши. Если честно, в данный момент нет точно ни не до серии давних вооруженных ограблений в других штатах». Он улыбнулся, бросил взгляд на набросок и снова посмотрел в холодные глаза Хью Малко. Джесси попросил оставить рисунок, чтобы потом показать его другим. Через полчаса агенты ушли. Джесси сделал несколько копий и спрятал в кабинете. Он никому об этом не рассказал. Даже Киту и Игон. 5 мая. 1975 года за неделю до долгожданного суда над Лэнсом Малко и Бобби Лопесом судья Олифант вызвал адвокатов к себе. Он обещал передать им список потенциальных присяжных, и они очень хотели его получить. Джесси и Иган сидели по одну сторону стола. Джошуа Бёрч с двумя помощниками расположились напротив. Все досудебные ходатайства были обсуждены, а решение по ним вынесено. Пришло время схватки, и напряжение было огромным. Судья Олифант начал с традиционного вопроса о сделке со следствием. «Обсуждались ли соглашения о признании вины?» берч отрицательно покачал головой, а Джесси сказал. «Ваша честь, штат делает мистеру Лопесу такое же предложение, какое мы сделали фрицу Хаберстру и Кутуриду». «В обмен на признание вины и полное сотрудничество при даче показаний против мистера Малко мы рекомендуем смягчить приговор». «И мы отклоняем предложение, мистера Руди», — мгновенно отреагировал Бёрч. «А вам не кажется, что следует поинтересоваться мнением клиента?» — тут же парировал Джесси. «Я его адвокат, и я отклоняю это предложение». «Понятно». Но с точки зрения этики вам следовало бы проинформировать своего клиента. — Не надо читать мне лекции об этике, мистер Руди. Я провел с мистером Лопесом много часов и знаю его намерения. Он с нетерпением ждет суда и возможности защитить себя и мистера Малко от выдвинутых обвинений. Джесси, улыбнувшись, пожал плечами. — Мне кажется, что мистер Руди прав, — вмешался судья Олифант. «Мистер Лопес должен быть хотя бы проинформирован о такой возможности». «При всем уважении, Ваша честь, у меня большой опыт в подобных делах, и я знаю, как представлять своих клиентов», — довольно напыщенно заявил Берч. Не скрывая удовлетворения, Джесси произнес. «Ваша честь, все в порядке, я снимаю свое предложение». Судья Олифант почесал подбородок, глядя на Берча. Затем он переложил несколько бумаг и спросил, «Хорошо, теперь насчет мистера Малко. Есть ли шанс на соглашение о признании вины?» «Ваша честь, у штата есть предложение для мистера Малко», — сообщил Джесси. «В обмен на признание вины в совершении преступления, связанного с управлением местом, используемым для проституции», «Штат рекомендует наказание в виде десяти лет лишения свободы и штрафа в размере пяти тысяч долларов. Все остальные обвинения будут сняты». Берч фыркнул, будто его это искренне позабавило. «Спасибо, не надо. Мистер Малко не желает ни в чем признавать себя виновным». «Хорошо, но ему предъявлено еще тринадцать обвинений в склонении к проституции» и десять девушек будут свидетельствовать против него. Осуждение по каждому обвинению влечет за собой заключение под стражу на срок до десяти лет и штраф до пяти тысяч долларов. То же самое касается и Лопеса. Они могут провести остаток жизни за решеткой. — Ох, я знаю закон, мистер Руди, не надо меня учить, ответ — нет, — холодно ответил Берч. И вы не считаете, что вам следует сообщить об этом предложении мистеру Малко? Прошу вас, судья, я знаю, что делаю. Очень хорошо. Переложив еще несколько бумаг, судья Олифант продолжил. Вот списки потенциальных присяжных. Секретарь суда Бэйс-энд-Луиса уверен, что этот пул квалифицирован и безупречен. Берч не смог сдержать изумление и выпалил. «Бэй Сент-Луис?» «Да, мистер Бёрч, я меняю место слушаний. Это дело будет рассматриваться по соседству в округе Ханкок, а не здесь, в Гаррисоне. Я убежден, что присяжные суда на Джинджер Редфилд были подкуплены, и на этот раз мы не станем рисковать». «Но никто не просил изменить место». «Вы должны знать закон, мистер Бёрч. Почитайте положение о судопроизводстве». Я имею право по своему усмотрению изменить место проведения на любой округ в штате Миссисипи. Ошеломленный Берч не находил слов. Джесси был удивлен и обрадован, но сдержал проявление чувств, подавив улыбку. Судья Олифант вручил обоим список имен, сказав, «Ни с кем из нашего пула не будет никаких контактов, ни в каком виде». Посмотрев на Берч, он продолжил. Когда мы соберемся 12 мая, я распрошу коллегию присяжных о ненадлежащих контактах. Любой намек на это, и виновная сторона ответит по полной программе. Как только мы выберем 12 присяжных и двух запасных, я прочитаю им лекцию о незаконности ненадлежащих контактов. Утром и после обеда каждого дня я буду повторять им свое наставление. Всем все понятно. «Абсолютно, Ваша честь», — подтвердил Джесси, улыбнувшись Бёрчу. Конец второй части. Читал Игорь Князев.